Глава восемнадцатая. Снадобье и артефакт. В класс Райга вернулась в еще более дурном настроении, чем вышла из малой гостиной. Стоило ей занять свое место и потянуться к учебнику, как он вспыхнул. Райтон среагировал моментально. Сверху упало заклинание стихии воды, класс заволокло дымом. Ошарашенные взгляды одноклассников устремились на них — Девушка почувствовала, что ее щеки начинают пылать. «Прошу прощения», — выдавила она. Магистр Рейвель поправил очки и распахнул окно. Затем прошел к шкафу, достал новый учебник и невозмутимо уронил его на парту перед девушкой. «Ничего страшного, леди», — сказал он. «Помнится, ваш отец в бытность адептом второго класса спалил свою комнату. Вместе со всем содержимым. И в отместку Хайка». Хебита устроил болото во дворе замка, в котором попытался его утопить. Да, были времена. С этими словами он взял испорченный учебник, отправил его в мусорное ведро и продолжил урок. «Хайка, Хебита. мысленно повторила Райга. Это имя она запомнила еще в музее. «Товарищ отца, о котором ей ничего не известно. После вспышки пламени на нее навалилась усталость и опустошение». Даже упоминание об отце не вызвало в ней ни печали, ни интереса. В столовой все подавленно молчали. Миран хмуро закидывал в себя еду, раги кусок в горло не лез. На середине обеда на стул рядом с девушкой упал Рода. «Мы в заднице», — сказал он честно. «Я не знаю правил, по которым ты могла бы избежать поединка. Не пользуясь тем, что тебе дал мой отец. Старик круто подстраховался». «Если лазейка и есть, то найти её будет очень трудно». После этого он вдруг поскучнел и бесцветным голосом добавил. «Впрочем, ты ещё можешь передумать. Золотой конверт даст тебе право заключить помолвку хоть сегодня». «Нет уж», — мотнула головой она, — «не дождутся». Райтон отложил вилку и мрачно сказал. «А что тогда делать будем?» «Пока не знаю», — пожал плечами Райс. «Если бы можно было кем-то её заменить...» «Красная ткань», — напомнил ему принц, — «вызов не может быть передан третьим лицам. Я вообще не понимаю, куда смотрит отец». На лицо сговор знати». Миран пробурчал. «Она приняла вызов при свидетелях. Ити на попятный поздно». «Не надо говорить обо мне так, будто меня здесь нет», — тихо сказала Райга. В ответ темный закатил глаза и спросил, «Зачем ты вообще это сделала?» «Оставьте ее в покое», — подал голос Лавен. «У нас есть отсрочка». «Лаэ что-нибудь придумает за четыре месяца». «Очень хочется в это верить», — пробормотал принц. «Но верилось слабо». Хатаки учителя остановился в волоске от ее шеи. Райга старалась не дышать глубоко, чтобы холодное лезвие не проткнуло кожу. Эльф вбросил меч в ножны и коротко бросил. Плохо. Девушка развела ладони и опустила дрожащие руки. Пламя вокруг Хайо погасло. Ей стоило огромных усилий удерживать свою магию на кинжалах во время перестройки Источника. А сегодня это было еще труднее, потому что после утреннего приезда герцога Фортео магистр был в бешенстве, и редкие яростные вспышки огненного смерча заставляли ее Источник колебаться еще сильнее. Юноши сегодня наслаждались передышкой. Райтон лениво отбивался от совместной атаки Лавена и Мирана, А ее наставник сначала давил пламенем, пока щит не распался. А затем безжалостно сбил все атакующие, не оставив от с таким трудом начерченных заклинаний и следа. После этого избиение продолжилось на тренировке с Хайо. Эльф атаковал с бешеной скоростью. Девушка даже не успевала заметить, куда летит клинок, не говоря уже о том, чтобы его отбить. Магистр начал ходить вокруг нее и задумчиво сказал... «Слишком медленно. Если тебе попадется сильный противник на экзамене, Ичби и Лихту тебя завалят. Тренируйся больше. Впереди выходные». Эльф сделал знак юношам подойти. Когда все адепты выстроились перед ним, он неспешно начертил эльфийскую глушилку и обратился к Райге. «Что ты сделала с золотым конвертом от Райсов? Надеюсь, не спалила?» «Что вы, магистр?» — заверила его она. «После такой подлянки от герцога я буду беречь этот конверт вечно и завещаю потомкам использовать его в самый неподходящий момент». «Сначала потомков оставь», — проворчал Миран. И тут же вскрикнул и затрясся от холода. Из воздуха на него вылилось пол ведра ледяной воды. «Говорим только по делу», — отрезал магистр и повернулся к девушке. «Герцог Фортео уехал. Однако в твоем классе учится его сын. И он тоже будет провоцировать тебя». Он уже фыркнул Миран, выкручивая жилет. И если б не учебный меч, ходить бы ей без руки. Райга шикнула на него и толкнула локтем в бок. Магистр Лин пригвоздил ее взглядом и раздельно произнес: «Что случилось?» Она насупилась и замолчала. Райтон невозмутимо ответил вместо нее. Рейлин выбил меч у нее из руки и рубанул в догонку. «Показывай». «Нечего показывать», хмуро ответила она. Лавен уже все залечил. Юный эльф согласно кивнул, подтверждая ее слова. Магистр скинул бровь и сказал ему, «Приятно видеть, что хотя бы здесь от тебя есть какая-то польза». И кивнул в сторону Райги. «До вечера глаз с нее не спускай. Смотри, чтобы больше она ничего не спалила. Рассчитываю на тебя». Тот подтянулся и серьезно кивнул. Наставник вытащил горсть портального порошка и сказал, «Я отправляюсь в мерцающий лес. Дождитесь меня в гостиной после ужина. Есть разговор». С этими словами он шагнул в сторону и исчез в клубах синего дыма. Райга молча тряслась, как в лихорадке. Облегчение от того, что пылающий гневом наставник отбыл на землю предков, было недолгим. Сегодня взбудораженный источник никак не желал успокаиваться. Она сидела за низким столиком, завернувшись в одеяло. Лавен сочувственно ходил вокруг нее. — Ты можешь не мельтешить, а помочь ей? — не выдержал Миран. юнельф покачал головой и сказал источник может успокоить только ментальная магия нет категорически отказалась девушка когда он уже явится продолжал бурчать темный мы два часа уже тут сидим интересно зачем он вообще отправился в мерцающий лес сказал принц но эльфы не смогут помочь они не вмешиваются в политику великих родов миллирисельэль ха ларион леа славятся своей мудростью заметил лавин В такой ситуации посоветоваться с матерью пламенных не будет лишним. Магистр появился из портала еще через час. Окинул взглядом трясущуюся под одеялом девушку, вздохнул и опустился рядом на подушку. Райга почувствовала равномерное вращение огненного смерча и выдохнула сквозь зубы. После этого он посмотрел на своего младшего родственника и сказал «Сядь» и указал ему на место рядом с собой. Тот, казалось, не поверил своим ушам, но послушно опустился на подушку рядом с наставником. На стол перед ними лёг мешок, в котором глухо звякнуло стекло. «Я достал всё, что ты просил», — произнес эльф. «Лаборатория Махита будет в твоём распоряжении на трое суток. Но в целительское крыло тебе придётся попасть легально». Юноши все как один впились взглядом в мешок. «Ногу сломать, что ли?» — озадаченно спросил Миран. «Нет», — покачал головой магистр Линн. «Завтра устроим тренировку, после которой вы его отнесёте туда с размотанным источником». «Это никого не удивит». Юнельф серьёзно кивнул. Райга тряхнула головой и спросила. «Это вы о чём? Зачем ему лаборатория на трое суток?» «Чтобы сварить набор снадобий, которыми можно тебя откачать после этой штуки, ну, которая у тебя на спине», — доверительно сообщил Миран. «После четвёртой активации печати в сутки», — поправил его Райтен. Девушка обвела своих товарищей удивленным взглядом, а затем медленно выговорила. «Вы правда знаете рецепт?» «Он знает». Магистр кивнул в сторону Лавена. Она недоверчиво посмотрела на эльфа, а потом сказала «Погодите, значит, вы все это придумали еще тогда? Месяц назад?» Принц иронично спросил. «А что нам было делать? Просто ждать, пока Сага найдет способ добиться своего? Нам нужна подстраховка на случай непредвиденных обстоятельств». согласно кивнул наставник. «Поэтому Лавен отправляется варить снадобья. Но и вам троим скучать не придется. Завтра ночью нас ждет практическое занятие на кладбище». «Э -э, мы вроде нечисть еще не проходили», озадаченно сказал Миран. «Поэтому нечисть уничтожать буду я. А ты попытаешься узнать, кто использовал артефакт Танов». «Годится», кивнул юноша. «Но мне понадобятся две чистые заготовки под артефакты. Любые камни». «Они у тебя будут», — заверил его эльф. «И поменьше болтайте о том, что будет завтра. Это должно остаться тайной даже для Рода. Ни к чему привлекать внимание к этой истории. Хотелось бы вообще привлекать меньше внимания к вашей четверке. Но пока не получается. Неприятности находят вас сами». Мысли отряда вернулись к утреннему вызову. «Я уверена, что Фортео при меня донес дядя», — сказал Райга и, наконец, сбросила одеяло. А вот участие отца рода — сюрприз. «А я сразу говорил, что от райсов жди неприятностей», — торжествующе выдал Миран. «Молчал бы ты, — докосился на него Райтон. Один из этих райсов тебя покрывает, между прочим. А мог бы сразу побежать отцу жаловаться. Или поменять информацию о тебе на отказ от помолвки». Темный замолчал, но продолжил сердито сопеть. Магистр Лин повернулся к девушке и сказал, «Ты смогла спутать им карты». Но через четыре месяца глава магического совета снова появится на пороге. За это время нам придется придумать, как тебе выжить в этом бою. «Сначала еще экзамены нужно сдать, с нестабильным источником», — мрачно ответила она. «И по мечу попадать научиться», — напомнил принц. «Если бы существовало заклинание, которое заставило бы клинок противника лететь на тебя, ты бы точно справилась», — иронично заметил Миран. Алый глаз широко распахнулся в ответ. Девушка хотела ему что-то сказать, но внезапно посреди комнаты открылся портал. Из синего дыма шагнула Сил. Сегодня эльфийка была одета не как обычно. На ней был женский вариант хьялы с юбкой в цветах осеннего леса. Она с улыбкой поклонилась магистру Лину и протянула ему листок. На лицо эльфа сбежала тень. Он внимательно прочитал послание, а потом спросил «Ты уверена?» Эльфийка кивнула и снова улыбнулась. Наставник смерил Райгу взглядом, а потом медленно кивнул. Сил пересела ближе к Райге и поглазила девушку по голове. Та улыбнулась в ответ. Этот эльфийский жест от ее забавлял. А затем перед ней оказалась кружка с темной жидкостью. Запах от нее шел очень странный. Глаза Лавена стали круглыми, как плошки. С минуту он просто открывал и закрывал рот, не в силах вымолвить ни слова. При этом его глаза бегали от магистра к силе Ириниэль. «Надеюсь, ты помнишь, о чём обещал молчать, когда тебя изгоняли из рода?» — покосился на него учитель. Юный эльф захлопнул рот, сдавленно кивнул и опустил глаза. Него старший родственник невозмутимо повернулся к Райге и повелительно сказал «Пей». Девушка подозрительно посмотрела на жидкость. Лавена с жаром кивнул и эхом повторил «Пей». «Что это?» — спросила она. «То, от чего не отказывается. Пей». Голос магистра был холоднее льда. «Это поможет твоему источнику», — с опаской добавил Лавен. Она ещё немного подумала, но всё же аккуратно взяла кружку. «Минуту». С этими словами Пламенный поднёс ладонь к дну кружки. Через пару мгновений от жидкости пошёл пар. «Горячее, но на вкус приятнее», — пояснил он. Райга сделала глоток и едва не выплюнула всё обратно. Напиток был отвратителен. Но оба эльфа смотрели на неё с напряжённым ожиданием — А Сил с такой милой улыбкой, что усилием воли она заставила себя допить. Наставник выдохнул, повернулся к Сил и поблагодарил ее на эльфийском. Лавен многозначительно посмотрел на Райгу. Девушка послушно повторила благодарность за эльфом. «Что это?» — спросила она у учителя, когда эльфийка исчезла в портале. «Секрет. Не ожидал, что она решит поделиться этим с тобой. Просто поверь, что, возможно...» Ты первый человек за всю историю мира, кто попробовал это. Это гадость? Магистр закатил аметистовый глаз и воскликнул. Девочка, побойся богов. Селериньель принесла тебе одно из ценнейших снадобий мерцающего леса. А ты — гадость. А вы его пробовали? — спросила она. Да, — бросил эльф и посмотрел на юношей. Отправляйтесь спать. Все трое молча встали, поклонились и ушли. Лавен не забыл прихватить с собой мешок с ингредиентами для снадобий. Пламенные остались в гостиной вдвоем. Какое-то время они просто молчали. Райга наслаждалась воцарившимся в источнике спокойствием и равномерным вращением огненного смерча на расстоянии вытянутой руки. «Зачем ты это сделала?» — спросил эльф. «Золотой конверт действительно был твоим шансом». Девушка вздохнула и почувствовала, как в ее душе снова вспыхивает ненависть. «Никто не будет управлять моей жизнью», — процедила сквозь зубы она. «Хватит с меня того, что это слишком хорошо получается у дяди». Какое-то время наставник молчал, опустив ресницы, а затем аметистовый взгляд пронзил ее насквозь. На что ты готова ради этого, Райга?» — предельно серьезно спросил он. «Что ты готова сделать, чтобы обрести желаемое?» «Все что угодно», — твердо ответила девушка. Эльф улыбнулся уголком губ и сказал «Учту». Самым сложным для Райги оказалось не смеяться. В субботу после утренней тренировки магистр встал напротив Лавена. Жестом показал, чтобы принц и Миран встали по бокам товарища и чуть сзади. Потом он положил руку на голову своему младшему родственнику и прошептал пару эльфийских слов. Глаза юного эльфа закатились, и он обмяк. Адепты подхватили его. «Несите в целительское крыло», — повелительно махнул рукой учитель. Процессия вышла колоритная. Юноши тащили Лавена. Райтон держал его за плечи, Миран за ноги. Райге досталась миссия нести кремовые волосы, чтобы они не болтались по земле. Их заметили издалека. Теперь на них не просто косились. Весть о том, что Серебряная Смерть замучила одного из своих учеников до смерти, облетела школу мгновенно. Отворот замка их сопровождала толпа любопытствующих. Райтон сквозь зубы отвечал на вопросы – Миран ругался сквозь зубы. Принц ругался на Мирана, чтобы тот не ругался. Девушка прикрыла рот ладонью и пыталась сделать скорбное лицо. «Сильные у него адепты в этом году», — услышала она за спиной степенный голос одного из преподавателей. «Июнь на дворе, а первый раз кто-то свалился от усталости». «Да», — вторил ему старческий голос. «Помнится, раньше, на первой неделе еще всех по очереди выносили». Раге очень хотелось обернуться и спросить... Как они могут это помнить, если магистр Лин не брал учеников больше ста лет? Но она сдержалась. Когда они дошли до целительского крыла и сгрузили бездыханное тело Лавены на койку, девушка дала волю своим чувствам. Она повалилась на соседнюю кровать, хватаясь за живот от смеха. Им повезло, что в палате никого не было. На ее смех вышла Махита и прогнала их прочь. На выходе из целительского крыла их поймал обеспокоенный Рода. «Что там лавеном? – спросил он вместо приветствия, поглядывая на все еще хихикающую Райгу. Источник размотал, пожал плечами Райтон. «Махи-то – сказала, что лучше ему отлежаться дня три. «Серьезно он тренировался», – присмиснул в ответ юноша. «Зайдите сегодня к нам». Девушка покачала головой и ответила. «Магистр Лин нас берет с собой нежить гонять». «Это круто, без шуток», – восхитился Райс. «Много бы я отдал, чтобы вашего учителя в деле посмотреть!» После этого второклассник умчался, а отряд отправился в покои эльфа. Магистр появился перед ними, когда стемнело. Критически осмотрел снаряжение адептов и удовлетворенно кивнул. Райтон взял хатаки У Райги на поясе висели оба хайо. Миран прицепил меч. «Готовы? Отлично», — сказал он. на кладбище держаться вместе делать все что я говорю с умертвием и его свитой я разберусь сам ваше дело артефакт вы двое защищаете мирана адепты согласно кивнули они прошли через портал след за наставником райга огляделась ветер лениво шевелил траву на большом кладбище на горизонте луна серебрила белые силуэты домов впереди виднелись пышные надгробия и пара усыпальниц «Хитревиль», — сказал магистр Лин. «По данным городского мага, здесь орудует умертвие в сопровождении трех десятков скволов». «Скволов?» — переспросила девушка. «Это иммунный к магии вид нежити. Приходят с гор», — пояснил учитель. «Если вдруг увидите одного, используйте оружие, а не заклинание». Затем эльф достал из рукава Хьяле, уже знакомый им медальон и два мелких рубина. Он передал их Мирану и спросил. «Место имеет значение?» «Нет», — мотнул головой темный, — «но лучше мы пойдем к склепам. Если вдруг еще какая дрянь полезет, можно будет в них укрыться». «Идет», — сказал эльф. «Отправляйтесь туда и не путайтесь под ногами». Райга и принц, поминутно озираясь, пошли за Мираном. Эльф легкой походкой удалялся по направлению к центру кладбища. Около большого постамента со статуей Миран сел на траву. «Мэр, Буфита, Брау», — гласила надпись на постаменте. Ближайшая усыпальница оказалась в нескольких шагах от них. Тёмный разложил перед собой артефакт и заготовки. «Что нам нужно делать?» — спросил принц. «Поглядывайте по сторонам и не атакуйте тех, кого призову я». Миран достал из-за отворота рукава уже знакомое лезвие и полоснул им по ладони. Райга отметила, что юноша поморщился от боли. Кровь снова начала испаряться чёрным дымом. «Даррелл. Рейсвелл. «Хайрон», — шепнул он. Три шарика призрачного огня возникли над его ладонью. Самый маленький облетел вокруг Райги и Принца, словно приветствуя их, а затем снова вернулся к брату. Тот начертил несколько странных символов посреди дыма. Артефакт откликнулся. Внутри рубина как будто появилась черная точка, а затем артефакт начал спускать такой же черный дым. Три огонька медленно кружили над камнями. Девушка поймала себя на том, что не может оторвать взгляд от ритуала, и дала себе мысленную оплеуху. Райтон только изредка косился в сторону темного. Положив руку на рукоять Хуатаки, он вглядывался в ночь. Раздался уже знакомый потусторонний вой, а затем, в сотни метров от них, в небо взметнулся огромный факел пламени. «С умертвием покончено», — подумала девушка, и покосилась на Мирана. Тот нашептывал какие-то слова. Две заготовки под артефакт тоже дымились. Отвлекаться не стоило. Когда девушка повернулась, прямо перед ее носом щелкнули острые зубы. Серебристая вспышка и неизвестная тварь падает к ее ногам, пригвожденная стрелой наставника. Следом один за другим падают еще скволы. Райга рассмотрела тварь перед собой. Круглое человекоподобное лицо с огромными алыми глазищами, крохотные уши, Огромный рот, полный острых зубов. щедушные тельце на тонких лапках с острыми когтями поддерживали хрупкие крылышки. Эльф вышел из-за высокого постамента со статуи бывшего градоначальника и невозмутимо сказал. — Из вас вышла неплохая приманка, детишки. Я закончил свои дела здесь. А вы? Миран поднялся и хмуро кивнул. Три огонька ткнулись на прощание в щеку юноши и исчезли. «Что ты смог узнать?» — спросил принц. «Вам это не понравится», — покачал головой Миран. «Я снял след с артефакта. Им пользовался человек с очень слабой водной магией. Такой слабой, что он вообще не должен быть способен чертить заклинания». «Но он ушел через портал», — напомнил Райга. «Это высокий уровень владения силой». «Говорю, как есть. Это плохая новость. Хорошая новость. Я сделала два слепка отпечатков его силы. Он протянул камни Райтону и магистру Лину». «Камни нужно носить с собой. Он завибрирует, если этот человек окажется рядом с вами». «Расстояние?» — поднял Брофельф. «Полтора метра. Может, два. Не знаю. Я делаю это первый раз». Принц внимательно изучал лицо Мирана, а потом внезапно спросил. «Тебе не нравится это делать, верно? Использовать темную магию». «А что в этом может нравиться? Пускать себе кровь? Прикасаться к той стороне? Слышать голоса тех, кого в твоей жизни уже нет? И не будет больше никогда?» зло ответил юноша и отвернулся. Райга подошла и сочувственно сжала его плечо. Юноша сбросил ее руку и зашагал прочь. Магистр одарил принца холодным взглядом и пошел следом. Девушке показалось, что принц шепотом выругался. В понедельник первым уроком была теория магии. Пустое место лавина перед Райгой нагоняло тоску. Казалось, на нее смотрит в два раза больше людей, чем обычно. Магистр Алларт. Пространно расписывал методы разворота вектора заклинания. Девушка ужасно клонила в сон. Наставник гонял ее на поле до глубокой ночи. Поэтому приемы управления Хайо теперь мешались в ее голове с управлением векторами, векторами. Вектора... Хайо... На середине объяснения она резко вскинула руку. «Что такое, леди манкери повернулся к ней Аларт. «У вас вопрос?» «Можно задать вопрос не совсем по теме, магистр Аллард?» «Ну, задавайте». Учитель явно был озадачен. Взгляды одноклассников тоже устремились на Райгу. Она нервно провела рукой по рыжей пряди и сказала, «Мы так много говорим о векторе заклинания и фокусировки, но ведь существуют самонаводящиеся заклинания». «Да, но это более высокий уровень. Сейчас у вас не хватит умений, чтобы сотворить нечто подобное». Их проходит во втором полугодии второго класса, когда начинается перестройка источника. «Значит, в теории магии для второго класса они есть?» — уточнила девушка. «Верно». Она вежливо поблагодарила магистра и уткнулась в свою тетрадь. После обеда она поймала Рода в коридоре и сказала, «У меня есть к тебе просьба». «Все что угодно», — серьезно ответил юноша, сжимая руку Тессы. «Мне нужен учебник по теории магии за второй класс, и в идеале конспекты третьеклассников с прошлого года». Миран и Райтон удивленно посмотрели на девушку. Второклассники переглянулись. Райс молча достал из сумки учебник и вручил ей со словами «Забирай, скажу Алларду, что потерял, он выдаст мне новый. А конспекты...» «Я же с третьекурсницей», — перебила его Тесса. «Могу выпросить на вечер, но тебе придется все переписать». Райга застонала. «Приносите», — сказал принц. «Я перепишу все, что нужно». Девушка благодарно прикрыла алый глаз. «Что ты задумала?» — спросил Миран, когда они шли на поле для тренировок. «Сделать так, чтобы клинок врага сам летел на Хайо», — серьезно ответила она.